583. Явление, понимание братства может приходить неожиданно. Люди сами обращают возможности в препятствии. Один называет землю кладбищем, ибо на каждом месте была смерть, но другой считает ту же землю рождением, ибо каждое место было за рождением жизни. Оба правы, но первый заточил себя а второй освободился для продвижения. Так ищите сотрудников там, где они мыслят о новой жизни.